Глава 9. До столицы было двое с половиной суток, но нам повезло, ветер был хороший, так что за 2 дня добрались. И это с учётом, что мы по часу потратили на остановку в других городах, что были по нашему маршруту. Там трое пассажиров сошли, взяли других. Рейс свой судно. Подошли мы к столице в полдень и уже через час пришвартовались к причальной башне. С помощью её кранов быстрее можно разгрузить судно. Один из офицеров направился к кассам, нужно сообщить, куда судно идёт и составить маршрутный лист с расписанием, чтобы билеты заранее продавали. А пассажиры направились к выходу, как и я. Время в пути пролетело быстро, я общался с пассажирами и капитаном, много нового узнал, фехтовал немало. Майор армейцев-отпускник присоединился к нам. Тоже отличный фехтовальщик, оказалось, спаррингами были все довольны. Я первым покинул борт судна. Наёмные каляски тут часто дежурили, сел в одну и велел вести домой. Рядом на сиденье положил дорожный саквояж с вещами. И еще в городе Порти, где судно оформлял, я купил новую одежду, соответствующую моему статусу. Сделал заказ портному, и тот все изготовил. Капитан судно посоветовал получить неофицерский патент, экзамены для дворян несложные. А то, мало ли, война, меня призовут, так это в ополчение идти или в пехоту, а я флотский, по сути. Со своих земель я ополченцев должен выставлять, если нет возможности, то оплата по размеру земель. Я об этом уже рассказывал. Но я такой финт провести не смогу, а обязан быть призванным. Исключение только если серьезно болен и так, что лекари не справляются. Другие объяснения не примут. Предложение меня действительно заинтересовало, так и сделаю. Можно несколько специальностей получить. Офицер флота, рулевой, канонир и абордажник. Название лейтенанта запаса вытягиваю. Вы не представляете, какой я шок испытал, обнаружив на месте моего дома пустырь. Там сейчас был котлован и шла активная стройка. «Это что такое?» — спросил я у Возниса с возмущением, указывая на стройку. «А, тут два года назад большой взрыв был, маги из Ордена магов поработали. Подожди меня тут». Оставив саквояж в пролетке, я прошелся вокруг, пытаясь найти соседей. Из шести вышли только двое, с ними я активно пообщался, после чего, вернувшись в пролетку, велел везти меня в мэрию. Там отпустил экипаж и с саквояжем в левой руке, правый, придерживая фест шпаги, прошел в здание мэрии. Секретарь, выяснив, по какому я вопросу, попросил прибыть завтра, мол, у мэра закончилось рабочее время, он отсутствует. Меня запишут на завтра. Мысленно плюнув, поймал другой экипаж и велел возниться везти к императорскому дворцу. Я имел право обратиться напрямую к императору. Конечно, он не сам меня встретил, дежурный секретариат и принял заявление о порче и воровстве имущества со стороны Ордена Магов. А это так. Маги неделю мою защиту ломали, пока не произошел большой бум, да такой, что у соседей окна выбило и защиту снесло. На месте моего дома остался пустырь. Орден маг Фио выкупил, они имели на это право, со мной сами договорятся о возмещении ущерба, соседям уже все возместили. А недавно землю передали на баланс мэрии, она уже продана. Тут тоже все законно, а грабили меня получается по закону. Вот об этом я и писал. Секретарь завизировал заявление, внес журнал посещения моей данной, и я направился в гостиницу». Лучше отель не брал, взял средний. Кстати, портье меня узнал, оказалось, информация о моем появлении с трофеем уже и сюда дошла. Да с фотографиями. Вот так и становятся знаменитыми. Тут же появился владелец гостиницы, и мне на месяц выдали лучший номер бесплатно. Оказалось, взять на абордаж корабль пиратов в одиночку считалось подвигом, таких людей можно пересчитать по пальцам одной руки. Точнее, двух рук, потому как я занял почетное седьмое место в этом списке героев. Я принял душ, поужинав внизу и направился спать. А ночью меня разбудил громкий стук в дверь. «Да?» — открыв дверь, поинтересовался я. За спиной я прятал двуствольный пистолет, он заряжен специальными пулями, любую защиту могли снести. Третий уровень вряд ли получится, 3-4 пуль нужно, а вот четвертый уровень уж тем более пятый снесут легко. Это не работник гостиниц, а некто в плаще и одеждах мага. У них свой стиль, судя по вензелям на рукавах. Меня посетил мастер магии, да еще боевик. «Баронет Дералиев?» «Да. Прошу пройти со мной». С какой-то стати. Для начала кто вы и куда меня хотите сопроводить, да еще на ночь глядя. Дежурный маг Ордена Магов, Мастер Магии, Шевалье Дер-Алан. Меня попросили привезти вас, наши старейшины. А я здесь при чем? Я не маг, так что под юрисдикцию Ордена не подпадаю. Общаться с вашими старейшинами я не желаю. После уничтожения моего дома видеть вас не хочу. Вы уже знаете? Конечно. Я не успел перехватить вас у трапа-лебедя, вы уже уехали. Нашел только тут. Все же попрошу проехать со мной. «Не вижу смысла. В секретариате императора я побывал, написал заявление с жалобой на вас, пусть решают, кто прав. И это я еще в замке не был. Не дай Аллах, там вы что-то натворили». «Что же, до встречи на императорском суде», — сказал тот и, развернувшись на каблуках, стремительным шагом направился в сторону лестницы. Плащ у него за спиной красиво развивался. Закрыв дверь, я вернулся к кровати и вскоре снова уснул. Гость не отбил у меня желание отдохнуть. А на то, что императорский суд будет, я надеялся. Сам император судит, когда к нему обращаются, хотя редко дрязка хватает, он судит сам особенно громкие дела. Через двое суток мне пришло приглашение на суд, императорский. Значит, все же сам решил нас судить, это хорошо. Суд завтра в 10 часов дня. Эти двое суток я особо ничего не делал, нашел зал для фехтования и ходил туда три раза в день, набивая руку. Хороший мастер там в наставниках. Дом в столице больше не покупал, один раз уже потерял, второй раз мне этого не нужно. Когда наступил день суда, я прибыл к императорскому дворцу, один из залов уже был полон. В основном элитакратии журналистов я не обнаружил. Хотя нет, несколько был, но не похоже они на акул пера, скорее всё штатные корреспонденты дворца. Почему столько народу собралось, не знаю, видимо, какой-то интерес был. Тут и маги были, старейшины, убелённые сединами, наверняка архимаги. Их вроде тут в столице 17. Когда все заняли свои места, зашел император, по виду ему лет 30, а на самом деле больше 100. Император не был магом, но лекарь у него отличный, поддерживали, еще лет 100 проживет. Сначала секретарь суда зачитал мое заявление, потом дал мне слово. В принципе, в заявлении все было, поэтому я подтвердил, что все так и есть. Теперь слово дали магам. Один из ордена, что отвечал за взлом защиты моего дома и чудом уцелел, начал описывать ситуацию. Оказалось, мой опекун подал ордену официальную заявку на вскрытие защиты моего дома. Своего у него не было, хотел на халяву пожить в моем. Начали взломы и удивились. Плевая работа оказалась сложной, вызвали спецов более высокого ранга, неделю работали, не зная, что они сделали, но накопитель рванул. В империи адвокатов не было, только законник для консультации. Любой сам себя мог защищать, как хочется, или родственника просить, если у того язык подвешен. К счастью, у меня с этим проблем не было. Подняв руку, я попросил слова. Я не знаю, что за пекуна мне назначили, в глаза его не видел. Но как я читал в законе, при взломе защиты дома должен присутствовать владелец. Меня там не было, я отсутствовал в империи. Саму защиту построил бывший хозяин дома, его наследникам мне его продали в таком виде, что он сделал, не знаю, я не специалист. Почему же взлом производили? Также официально сообщаю, что не признаю пекуна и не признаю сделки от моего имени. Они для меня не действительны это всё. Насчёт замка я не волновался, я уверен, что его-то защиту взломать точно не могли. Тем более я активировал некоторые опции, оставленные архимагом из другого мира, которые до этого не были активны. Если кто-то попробует эту защиту взломать, получит так, что потом костей не соберет. Там работать можно, только используя умения чародея. Обычные маги с настройками бы не справились, как и мой учитель. Может, тот архимаг себе лазейку оставлял? Я пока тут нахожусь, никаких чародеев кроме себя и не видел. Скрываются, что ли? Или никому не нужны? Когда я сообщил это и сел, по залу пронёсся гул недовольства. Чей-то они. Тут слово взял тот же Мак. Молодой человек, сообщите, где вы были с момента, как получили звание баронета. Не вижу причин что-то скрывать. На следующий день после торжественной церемонии я покинул империю, отправившись искать специалиста по взлому защиты замка. Такого я нашёл в республике. Дорого, но я оплатил взлом. Кто это сообщить могу анонимно, специалист обеспечивается подписанным договором. Целый год мы жили у моего замка, пока защита не была взломана. Меня приписали к ней как хозяин, и я месяц жил в замке. После этого направился в республику, где, как мне сообщили, лучшие маги-боевики. Полтора года я учился у мастера магии по боевому направлению Ларса Бэгмана. Оплатил учебу своим шелхом-шлюпкой. Потом направился в баронство, хотел отдохнуть, там рыбалка хорошая. Попал в рабство, бежал, вернулся в империю, и вот сижу перед вами. Дополнительный вопрос. Вы что-нибудь делали с защитой замка? «Да, оказалось, она работала слабо, едва на 20%. Я активировал перед отлетом все опции охраны, точно не знаю, за что они отвечают. Но мне не понравилось, как в замку прилетали шелхи и пытались взломать защиту. Мы с нанятым мастером видели это, не люблю непрошенных гостей». «Как видите, Баронетт подтвердил, что это он активировал защиту замка», — сообщил маг присутствующим. «Мой дом, моя крепость, не вижу тут ничего противозаконного». «Да?» — усмехнулся маг. «От вашей защиты погибло шестнадцать магов, еще полторы сотни граждан империи и уничтожены четыре шелха. Мой замок — закрытая частная территория. Нечего там делать незваным гостям в отсутствии хозяина. Только воры могут прилетать, когда хозяина нет». «У нас было разрешение вашего опекуна». «Не действительно. Опекуна мне не представили, я его в глаза не видел». «Вы познакомились на борту лайнера». «Ах, этот!» Мне кажется, я даже видел её на борту одного из шелхов, что прилетали к замку, но не был уверен. Разве вам не сообщили, кто ваш не буду ее имени ваша Пекун? Не будь называть её имени вашей знакомой графине? Что-то говорила, но девушки такие ветреные, я особо не слушал, тем более мы прощались. "У меня нет больше вопросов, ваше величество", сообщил Мак императору. Император покинул зал для обдумывания решения, несколько его советников тоже вышли, а через 20 минут они вернулись. Я решил, Бранет Мансур Дералиев, как наследник своего опекуна, закрывает все его долги и обеспечивает выполнение всех договоренностей, сделанных от его имени. Выплат за уничтоженный дом не будет, этот случай не подпадает под страховку. При этом Бранет обязана платить ордену магов их издержки по официальной смете. После этого трижды ударил молоток, сообщая, что все, меня загоняли в кабалу. Матерился я мысль, на лицо держал. Похоже, этот фарс, что тут называли судом, был заранее подготовлен за последние сутки. Получив от секретаря все бумаги толстой стопкой, я направился к выходу. Там сел в наёмную коляску, она меня ожидала и велел вести меня срочно в банк. В банке закрыл счёт, сняв деньги, это была оплата за аренду шелха. Выкинул все бумаги, что мне дали после суда даже не читая. Платить за чужие долги я не собирался. И мы направились в филиал гражданского флота. Пока не произвели опись моего имущества, уверен, на меня и те уничтоженные у замка шелхи повесят, я старался не дать на себе заработать. Идите нахрен. И империя с императором следом. Иногда, когда я злой и очень упрямый, лоха из меня не сделать, как и раба. В администрации гражданского флота я предъявил документы на судно и на аренду и попросил оформить судно в дар на капитана «Лебедя». Пусть будет ему мой прощальный подарок. Лучше ему, чем непонятно кому. Капитан честный человек, и мне нравился. Документы на судно он получит чуть позже, когда вернётся сюда в столицу. Я мог и продать судно, в документах на аренду это прописано. После этого я бы покатил в гостинь, сыну нужны вещи забрать. Что делать, я знал? Сменить гражданство, в этом случае долги спишут. Правда, тогда я потеряю дворянство, это прописано в законах всех государств. Но мне не трудно купить новое. Да и зачем оно мне? Проще без него обходиться. Единственный плюс возможность носить шпагу. земли с белым лебедем, конечно, потеряю, но навещать замок Тайком смогу. Никто не вскроет его защиту. И даже без земли он всё равно будет моим. Могу жить там годами, кто узнает об этом? Вот так вот. А насчёт списания долгов при смене гражданства всё же стоит уточнить. Тут есть законник, что даёт консультации. Я за последние 3 дня там дважды бывал, очень дельный совет получил. Турки, я не знал, что всё так обернётся. Не отпуская пролётку, я направился к входу в гостиницу с вещами. Господин Баранет, вам приглашение из дворца императора, сообщил партيه за стойкой, протягивая мне конверт. Спасибо, ответил я рассеянно, принимая плотный конверт из белёной бумаги. Да, я выписываюсь. Крутя конверт в руках, я прошёл наверх к номеру. Сдал его, забрав вещи, конверт бросил в мусорную корзину, ещё не хватало продолжения. Через час меня в столицу уже не будет. Я купил билет на круизный лайнер, что шёл вокруг света. Только возвращаться в столицу я не собирался, билет купил до столицы республики. А вот законник, куда я заскочил на пару минут, введя его в курс дела, меня не порадовал. Суд вел император, его решение признают в любом государстве, долги придется платить. Ладно, время есть, два с половиной месяца в полете, что-нибудь придумаю. И уже через час лайнер поднялся ввысь и понес меня в каюте первого класса навстречу отдыху и приключениям. Отпуск начался и быстро закончился. Большую часть экскурсии посетить успел, мы еще не покинули территорию империи, посетили один город и огромный комплекс монастыря. Именно у монастыря, когда я отдыхал на реке, занимался рыбалкой, подошел катер с двумя офицерами флота на борту. Кстати, я видел, как час назад у монастыря сел военный шелх, вроде корвет. Встал неподалеку от нашего лайнера. Когда я рассмотрел военных, то сразу как-то почувствовал неприятности на свою пятую точку. Баронет Дер-Алиев поинтересовался старше из офицеров. Да, это я. Второй лейтенант-шевалье Дер-Бонс и его императорское величество корвета стремящийся. У нас приказ доставить вас как можно быстрее в столицу. Я не собираюсь срывать свой отпуск. Пожал я плечами, заметив поклевку, подсек и вытащил крупную рыбину. Это приказ канцелярии императора. И что мне с этого? Заметным удивлением поинтересовался я. Рыбалку при этом не прекращал. Как раз самый клев пошел, похоже, косяк под нами. Монах, что сидел на корме и убирал рыбу в три корзины. На борту у баркаса, кроме меня, было еще шесть таких с нашего лайнера, охочих до этого увлечения. У них тоже шел клев, да и слушали нас с интересом. Это приказ императора, как тупом умеренно рожвой пояснил тот мне. После прошедшего имперского суда императора для меня мало что значит. Я был честен и смысл скрывать свой настрой не видел. Дальше мне на лайнере не лететь не дадут, тут я уверен на все 100, думаю, что офицеры вот-вот перейдут к силовым методам воздействия, так сказать, агрессивным переговорам. Летенант был магом, причём лекарем, очень удобный противник, особенно если у него есть домашние заготовки или семейные секреты. План был такой, спровоцировать нападение, уверен, что мой безуровневый амулет сможет защитить меня, а дальше падаю за борт, делаю вид, что без сознания и ухожу под воду. Амулет дыхания при мне, амулет защиты от сканирования меня скроет, и я уйду, поднявшись выше по течению. Нахрен столицу, и пошел туда же император со своими желаниями и приказами. Все, я не его подданный. Нет, пока ищу его, но я лично уже считал, что гражданство империи мне не подходит, поищу другое. Республика мне нравилась, может, ее и выберу. Вообще есть два десятка государств на выбор. План разозлить офицеров сработал частично, на сто процентов разозлить не получилось. Они делали свою работу. Не хочу сам идти, пусть несут. В общем, мак, устав уговарив, захотел меня спеленать. Защита моя отбила плетение, что он бросил. Оно попало в одного из рыбаков-туристов. Сам я сделал вид, что потерял сознание и упал в воду. Правда, лейтенанта не провел. Тот начал чем-то бить по воде, причем двигаясь следом за мной выше по течению. То есть тот меня видел. Но как? У меня амулеты без уровня класса. В общем, достали меня, несмотря на всю защиту. Да я и не говорил никогда, что круче всех. Всегда на хитрый болт найдётся более хитрая гайка.